Личный визит. Оля. Я нормально добралась и начала обживаться дома. Без Саши все было пусто. Мы часто созванивались, но этого всегда было мало. Моя уютная квартирка без него была пустой и скучной. Я начала потихоньку писать. Старалась не перегружать себя делами. Поэтому планировала одно дело в день. Например, вчера ходила в магазин. Завтра буду пылесосить, послезавтра мыть полы. Сегодняшнее утро началось со звонка Саши. Он наговорил комплиментов, сказал, что летит в Москву по работе, просто предупредил, чтобы я не переживала. Если будет свободная минутка, сразу позвонит. Я налила себе кофе с огромным количеством молока и уселась за ноутбук, когда в дверь позвонили. Я никого не ждала, но и не тревожилась. Может быть, Поляша проезжала мимо и решила заглянуть на огонек. Но мне так не повезло. На пороге стоял Аркадий. Эту встречу я хотела оттянуть на более поздний период. Например, ее можно было запланировать в следующей пятилетке или новом столетии. Но Аркадий всегда все решает сам. Здравствуй, Оля. Здравствуй, Аркаша. Нужны какие-то подписи? Феликс не предупреждал меня. Я заехал за тобой. Аркаша, куда-то нужно ехать? Я совсем не готова. Какой дресс-код? В какое время встречи? С кем? «Это не встреча. Это твой переезд. Ты уже достаточно пожила отдельно, и я перевезу тебя обратно домой». «Это невозможно». «Это очень просто решаемо. Твои вещи соберут за несколько минут. Машину Никита Смойки уже отогнал в гараж. Тебя я сам отвезу». Это напоминало разговор слепого с глухим. Аркадий умел смотреть на ситуацию под выгодным ему углом. Не удивилось бы, если бы он, например, закрыв часть карты пальцем, убеждал окружающих, что Италия — остров. «Куда ты меня отвезешь?» «Домой, Оля. Мы женаты. У нас свой дом. Место жены рядом с мужем. Мы будем спать втроем в одной кровати с Наташей? Не доводи до абсурда. Ты же разумный человек. У тебя несколько комнат с отдельным входом. Это и просторно, и удобно, и никто не мешает. Мне и тут никто не мешает». Я не буду с тобой это обсуждать. Ты больна, тебе нужны нормальные условия для жизни. Здесь мало места, и ты вынуждена все делать сама. В нашем доме тебе будет готовить повар, а приводить жилье в порядок горничная и уборщица. Пришли их ко мне на несколько часов, если так обо мне заботишься. Оля, я это тебе уже объяснял. Ни коммунальные услуги в этой квартире, ни дополнительную работу персонала я оплачивать не буду. Это нерационально. Достаточно, что я их содержу на твоей части дома. Аркадий, я никуда не поеду. Я останусь здесь, даже если не смогу готовить и убираться. Оля, сейчас приедут ребята за твоими вещами. Ты можешь упрямиться, но через два часа они будут разложены в шкафах у нас дома. Ты же не хочешь остаться в пустой квартире в халате и шлепках? Поехали домой, Оля. Перестань упрямиться. Я тебе уже давно это хотел сказать. Аркадий протянул мне руку, чтобы вывести из комнаты, а я сделала шаг назад. Я это все уже проходила. Я знаю, как все это будет, и я так не хочу. Я больше не буду поступать, как он хочет. Я теперь знаю, как поступает сильный мужчина, который понимает, в чем я нуждаюсь. Я тоже давно хотела с тобой поговорить, Аркадий. Я спрятала руки за спину и встала с другой стороны журнального столика. Я хочу с тобой развестись. Я подам на развод и больше не буду твоей женой. Ты сможешь официально жениться на Наташе и признать Славика. Оля, не об этом сейчас речь. Мы все постепенно решим. Сейчас неудобное время для переоформления активов. Мы будем действовать постепенно. Сегодня ты переедешь в дом, а потом мы все обсудим. Аркаша, ты меня не слышишь. Я никуда не перееду. И я подам на развод. Оля, это ты меня не слышишь. Аркадий был абсолютно бесстрастен. Он говорил о моем переезде, как о деле давно решенном. Он не сомневался ни одной секунды, достал телефон и впустил в квартиру ребят в одинаковых синих комбинезонах. Все кроме кухни, полностью. На месте оставить только мебель. Бригада принялась за дело умело. Что-то паковали в картонные коробки, для чего-то захватили черные мусорные пакеты. Квартира пустела на глазах. Спорить с Аркадием было бесполезно, да и не хотела я выяснять отношения при чужих людях. И тут я понимала, что самый чужой в этой квартире именно Аркаша. Он прекрасно выглядел, интересный, подтянутый, брутальный. И при этом, словно кусок мыла, неинтересный. Никакой. В опустевшую комнату вошли женщины с моющими пылесосами и вылезали полы до блеска. Аркадий протянул мне руку, он ждал я понимала что он хочет вывести меня из квартиры, но грубо этого делать не будет. он не насильник. я не поеду с тобой больше никуда в этом доме осталось то что принадлежит мне, и я это заберу с собой. я сняла с себя серьги и вложила в его ладонь он удивленно моргнул, не ожидал такого поворота, потом сомкнула его пальцы так чтобы серьги оказались внутри в этом доме больше нет ничего твоего ничего Если хочешь снять халат и тапочки, сделай это сам, если сможешь. Я опустила руки по швам и посмотрела ему в глаза. Я понял. Ты приедешь позже самостоятельно. Твой ноутбук уже перевезли. Карточки вместе с сумочкой тоже. Так же, как и твои документы. Ключ от второй части дома забери у Элеоноры. Она предупреждена. Если поедешь на такси, она оплатит водителю сама. До встречи дома, Оля. До встречи на разводе, Аркаша. Дверь закрылась, и я осталась в абсолютно пустой квартире. Здесь не было никаких моих вещей, даже зубной щетки. Я села в кресло, поджала ноги и заплакала. Мне даже позвонить было некому. Не чтобы меня спасли, а чтобы хотя бы пожалели. Беременную Полину волновать нельзя. Саша в командировке. Феликс предан Аркадию. Не удивлюсь, если он стоял внизу и следил за упаковкой вещей. С литературным агентом у нас сдержанные деловые отношения а больше ни с кем я не общаюсь. Мелькнула мысль позвонить по Лениному мужу, но Аркадий действует жестко, даже по отношению к родным людям. О неприятности Владу я точно не хотела. Я совсем одна. Но лучше так, чем во второй части Аркашиного дома, рядом с его семьей. Я так больше не хочу, не смогу. Лучше в пустой квартире, но без всей этой давящей на грудь тяжести».